Этот рассказ озвучен при поддержке сайта «Книга в ухе». Байки старого лесника Экай и тебя угораздило та. а! Хорошо, что я у делянки своей был и крики услышал, а то так бы и плутал ты по лесу до Пасхи. Это надо же, прямо в самые дебри залез, почти до Прокопьевки дошел. Ну ладно, ничего с кем не бывает. Меня Михаил семёновичем кличут, лесник я местный, а тебя? М -м, понятно. Зачем пожаловал? Не мое дело так, не мое, да только кто в лес на с движение-то ходит. Ну хватит, лыбиться мне тут. Я серьезно. То, что суеверие объяснить все можно, это понятно. Да вот только объяснение-то не каждому по душе придется. Я человек бывалый, многое слышал, еще больше видел. Есть у меня парочка историй. После которых от твоего недоверия и следа не останется. Хочешь, расскажу. Чай, дорога длинная, время есть еще. Но тогда слушай. Значит, Сар, жил у нас раньше в деревне Дурачок один, по прозвищу Сашка Ребой. Мать его прямо в самый разгар войны родила. Голод тогда был страшный, траву по полям собирали и варили, лишь бы хоть чем-нибудь брюха набить. Многие тогда на покой ушли, вот и Сашкину семью беда стороной не обошла. Мальчишке еще года не исполнилось, когда матушка перед Богом приставилась. Благо повезло ее родивому. Мария Прохоровна, ярко наша, к себе его взяла, ибо очень сердобольная женщина была. Выходила, выкормила, да вот только, видимо, чувствовал он сердцем, что не так что-то. Отразилась все же на нем смерть матери. Заговорил мальчишка лишь годам к пяти не раньше, да и то в основном только мычал и кивал. Вся дворовая ребятня над ним потешалась, привяжут к ноге банку с камнями, да и давай гнать по двору. Тот несмышленый совсем был, да от звука громкого все убежать пытался, мог часами так носиться, пока кто-нибудь из взрослых не заметит. Одна от душеного Ребова была, любил он в лес ходить. Поначалу мачеха-то ему строго-настрого запрещала от дома далеко отходить, и ровен час в болоте утопнет или на кабана дикого нарвется. Да только Сашка улыбался. Кивал на Прохоровны наставления и все равно в лес шел. Никто тогда еще не знал, чем конкретно он там занимался. Да и не до того было, после войны проблемы так было по горло, а дурачок он и есть дурачок, что с него взять? Одногодки его подросли, стали на девок деревенских засматриваться, а он все в лес ходит. Стало ребятам нашим интересно, чем же он там занимается, и решили за ним проследить. Долго же за ним по чащобам крались, да набрели в конце концов на большую поляну, а на ней, как сейчас помню, сосед мой рассказывал, куча коряг сухих раскидана, будто приволок кто. Сашка встал посреди поляны, посмотрел по сторонам, а затем подошел к одной из деревяшек и постучал. Подождал пару минут, а затем ухо к коре прислонил, потом также со следующей корягой сделал, а затем еще и еще. В общем, всю поляну так обошел, а ребята в это время со смеху в кустах умирали. Это надо же! Совсем из ума выжил, с корягами разговаривать. Вернулись в деревню да и разболтали всем, чем это там таким особенным. Сашка в лесу промышляет. Все посмеялись, да и забыли. А потом несчастье случилось. Дочка нашего председателя колхоза за клюквой пошла, да так и не вернулась. Целый день мужики по лесу бродили, но так никого и не нашли. И тогда Сашка, всегда жизнерадостный и веселый, вдруг помрачнел. Подошел к председателю, да и сказал что сам в лес сходит, у друзей спросит, где дочку его искать. Тот глянул на Рябова, да и махнул рукой, мол, пусть идет, хуже-то не будет. Не было юродивого до полуночи, уже хотели мужики его самого идти искать, как вдруг видят, выходит из лесу улыбчивый Сашка и ведет за собой девочку. Как его тогда председатель до смерти не задушил, пока обнимал, даже не представляю. Мужики все допытывались потом, как же ему в одиночку удалось девочку в лесу отыскать? Да только тот все отмахивался. «Друзья», — говорит, — «подсказали». С тех пор относиться к Сашке стали по-другому. В нем больше не видели обычного дурачка, что бесцельно слоняется по деревне и подолгу пропадает в соседнем лесу. Кто-то стал поговаривать, что мать его настоящая ведьмой была. Да перед смертью сыну успела дар свой передать. Кто-то, что блаженному был, не спослан дар божий. И теперь он может чудеса творить. Жизнь в деревне стала чуточку лучше. Сашка Сашкой всегда стали здороваться... Мужики руку пожимать, некоторые даже иногда с проблемами своими захаживали, совета спросить. И вы хоть и отвечал тихо, не в попад, да только прав всегда оказывался. Пришел как-то к нему сосед мой, Петька, и спрашивает, чего эта жена его такой грустной стала? Тот улыбнулся и тихо так ему сказал, куры. Но Петька с пальцем у виска покрутил, да и плюнул, а потом смекнул чё к чему. Был у него знакомый, к которому жена его, тогда ещё любимая, неровно дышала. Но не сложилось у них что-то, вроде как не было у того ни гроша за душой, потому и не сошлись. А спустя время у знакомого жизнь потихоньку налаживаться стала, хозяйство своё появилось, куры. Вот она и бесится, что шанс такую упустила. Много еще историй до да ссор семейных успел Сашка разрешить, но, увы, продлилось это дело недолго. К осени по голове коров, скосила хворь какая-то. Скотина зачахла, да молоко давать перестала. Неровен час к зиме бы совсем сдохла. Еще и урожай в тот год скудный был. В общем, к большому голоду дела шли. Стал народ готовиться к темным временам. Да Доярка наша Мария Прохоровна, мать Сашки названная, как-то раз ходила за скотиной ухаживать, как вдруг услышала и стоила голос странный, протяжный такой, печальный. Но она, баба-то боевая, схватила подвернувшееся полено, да и забежала внутрь. А там Сашка стоит босой, корову обнимает да напивает что-то. А на улице уже холода, а нахватила его за шкирку и домой от волокла отогреваться. Да вот только поздно уже было. После того Сашка заболел сильно, да и умер вскоре. А вот скотина напротив. Все коровы в скором времени поправились и зиму перенесли на ура. Хоронили Сашку, как говорится, всем селом. Мужики гроб сколотили, бабы венки сплели, из соседней деревни священника даже позвали отпеть. И это в те времена-то. И чудилось всем, что в гробу. Сашка живой не лежит. Даже батюшка, когда только приехал, подумал, что мы его разыгрываем. Кожа у мертвеца была розовая, кровью налитая, а на лице всё та же блаженная улыбка. Сколько лет прошло, а мы все так же дурачка нашего вспоминаем. Среди ребят, что помоложе, даже игра одна есть. Ходят, значит, на поляну ту, где юродивый пропадал. Да пока рягом стучат и ухо прикладывают, ждут все, что Сашка им что-нибудь ответит. Ну, такая вот история. Что говоришь? Не веришь, совпадение? Ну вот, вот как посмотреть. Не всегда все можно списать на простое совпадение. Иногда вещи бывают настолько жуткими и странными, что сам диву даешься. Знаю я и про такой случай. Есть у нас в лесу такое местечко, что местные волчи тропой кличут. И не потому, что по ней волки бродят, а как раз наоборот. Даже те, хоть и к чащевым до болотам привычные, Обходили ее десятой дорогой. Бабка моя, царствие небесное, раньше знахаркой была, и не раз говорила, что место то проклято, сила нечистая там обитает, и любой, мол, кто тропоет из деревни уйдет, навеки сгинет. Говорили, что еще во времена царя-батюшки дорога эта нехорошей считалась, потому как частенько пропадали там грибники, да скотина заблудшая. И не искал их после этого там никто: Где ж ты такого дурака возьмешь, что сам полезет волчью трапута? С виду, конечно, местечко ничем не примечательное. Рядом ручеек журчит, солнышко сквозь ветви светит. Да вот только не пение птиц, ни стрекотание букашек всяких не слышно. Я сам там бывал, и даже мне, человеку, что за годы в лесу многое повидал. Как-то не по себе становилось. Бабка мне рассказывала, что во время войны частенько в деревеньку нашу немцы захаживали. За ящик тушенки да мешок картошки предлагали провести через лес тропками знакомыми, чтобы к партизанским лагерям с тыла зайти. Вот тогда-то сторожилы и указывали им на эту самую тропу. Батальона 2 немчуры тогда полегло в местечке этом, не меньше. И хоть никто не знал, что ж за нечисть там такая обитает. Да только про себя благодарили Бога, что хоть такая защита от захватчиков была. Как война закончилась, так стало все потихоньку забываться. Старожилы от возраста уже переставились все. Бабка моя, царствие небесное, тоже... А молодняк, по заветам старших, той части леса, в которой тропа эта злосчастная была, избегал. До одного случая. Как-то раз приехал в деревню политработничек один что-то про агицентр рассказывать. И надо же было кому-то ляпнуть про тропу эту треклятую. Ух, как же у партийного глаза-то загорелись. Захотел он, значит, указать народу на их предрассудки, Да авторитет среди местных заиметь. Сказал, что сам по тропе проедет, и ничего с ним не случится. Мол, суеверия это все, да мракобесие. Ну, никто отговаривать не стал. По правде, молодые-то сами не особо верили во все эти истории. Но проверять самостоятельно все же побаивались. А вдруг правда? И вот настал заветный день. Залез агитатор в свой москвич, да и двинул в путь. Не было его часа два, не меньше. А потом вдруг объявился, выезжает из леса и говорит, мол, «Пройдена тропа ваша, и нет там нечисти никакой! Айда за мной до города!» Ну, молодежь раззадорилась, это ж теперь лес обходить не придется, чтоб в райцентр попасть. Двинуло тогда человек двадцать за ним. И никого из них больше не видели. Вот тут-то и вспомнили деревенские слова моей бабки: Любой, кто тропой то из деревни, уйдет, навеки сгинет. С деревни, а не в нее. Да только поздно уже было. Чуть погодя, прибыли из города милиционеры и долго всех расспрашивали, партийного искали. Когда им про тропу рассказали, они сначала не поверили, а потом как-то вдруг посерьезнели резко, да уехали. А спустя пару дней заявились снова целым конвоем, да под ночь в лес двинули. Потом стрельба была, крики. Только под утро затихло все. Никто уж не видел, как они оттуда выходили. Да вот только тропата -то после этого. Волчьи быть перестало. Сначала животные туда вернулись, а потом и люди, хоть и с большой опаской, но все же стали захаживать. Поговаривают, что вдоль тропы до сих пор можно найти то каску немецкую, то кость человеческую обглоданную. Я сам там бывал после этого, и знаешь, хоть теперь и поспокойней стало. Все равно обходить тропу ту стараюсь, неуютно мне на ней как-то. Кажется, будто кто-то смотрит из кустов, недобро так смотрит, выжидает. Ты, кстати, почти до того самого места дошел. Это хорошо, что я заметил, а то один бог знает, чем бы это могло закончиться. — А чего это ты лыбишься? Опять не веришь, небось? Думаешь, что волки были, медведь? — Ага, конечно. «Все это вы сейчас знаете. Интернет у вас, компьютеры всякие, а простых вещей не замечаете. Всякое может в жизни случиться, и ко всему нужно подход свой искать. В мое время только на собственную смекалку приходилось полагаться, тем и спасались. Вот помнится мне один случай. Было у нас раньше в деревне два колодца». Ну, как по обычаям, старым и нужно. Один посреди деревни, куда все и ходили воду черпать, а второй на опушке леса. Считалось, что к нему всякие духи лесные, да сам леший заводицы захаживали. И было про тот колодец множество слухов всяких. Кто-то говорил, будто по ночам там шепот можно могильный услышать. То, То, что вылазит оттуда на Ивана Купалу, девица с волосами черными, длинными, до да парней деревенских с собой утаскивает. А еще местные шептались, будто судьбу свою узнать можно в темную воду того колодца глянув. Да вот только долго смотреть нельзя, забудешься, и духи речные тебя на дно утянут, будешь там вместе с русалками да утопцами жить. И была у нас в деревне девица одна, что Катериной звали. Любила она юношу одного всем сердцем, как и тот ее. Хотели уже было свадьбу сыграть, да вот только парня на фронт забрали. Война тогда в самом разгаре была. Вот и до нашей деревни докатилась. Долго же Катька себе место найти не могла, все думала, ходила, вернется домой суженый, али нет. И дернул черт ее пойти к колодцу этому треклятому. Пришла девица капушки лесной под самую ночь. Села она, значит, у колодца, голову свесила через кладку, и сидит, смотрит. Воды в нем полным полно. Руку опусти не достанешь. Но темная она такая была, что аж звезды в ночном небе отражались. Сидела Катька там, сидела, как вдруг видит в воде. Отражение замерцало. Смотрит, а там вместо головы ее до звезд суженый по деревне идет, в форме военной, на груди медали наградные. Как только увидела она это, сразу ум к ней вернулся, испугалась страшно, закричала, да и рванула к деревне, что есть мощи. Вот только забыла, девка, что ежели в колодце будущее свое увидишь, надо б на плату оставить, гребешок, али зеркальце, в общем, вещь недорогую, но значимую. Сидела она тогда всю ночь, да глаза сомкнуть не могла. Все чудища под окнами мерещились, завывали страшно, к себе на дно колодца звали» а через недельку и служивый ее объявился. Как полагается, весь в медалях, при параде, а за спиной мешок, трофеями набитый. Так к нему на шею сразу бросилась, давай расцеловывать, обнимать. Посидели они, отпраздновали возвращение. Да рассказала Катька ему про колодец все. Мол, что вот уже неделю, как к ней черти всякие ходят, и ни молитвы, ни крест чудотворный от них не спасает. Посидел, подумал солдат, да и отправился к бабке моей знахарки. Та ему про обычай древние рассказала, про то, что невесты в мир загробный потревожила, и теперь так просто не отделается. Духи, мол, не успокоятся, пока кого-нибудь к себе на дно не утянут. Ничего не сказал солдат Катьке тогда, только под ночь собрался и к колодцу пошел». Девка как увидела, что суженого нет, так сразу разрыдалась. К бабке моей побежала помощь просить, да вот только та отказала. Решение это его было, и ему теперь за него отвечать. Что, думаешь, черти солдата вместо Катьки на дно утащили? Как бы не так. Тот как только к месту пришел, так мешок с плеча снял, тот самый, с которым с войны вернулся. Да гранату оттуда достал и в колодец бросил. Взрыв был тогда страшный, вся округа слышала. И вернулся служивый цел -целеханек. Через пару дней свадьбу с Катькой сыграли. А с того водица с тех пор ушла. Стоит пустой по сей день, лишь тина болотная над ней виднеется, да лягушки квакают». Но не всегда подобные истории хорошо заканчиваются, ибо, поминимое слово, не стоит заигрывать с тем, чего не понимаешь, а мир иной, тот, что Навью зовется. Человеку понимать и не положено. По своему опыту знаю. Произошла эта история лет эдак 20 назад. Был у меня тогда один друг, Гришка Беспалый. Прозвище он такое получил за то, что как-то раз По пьяне дрова пошел рубить, да и остался без безымянного пальца на левой руке. И был он очень жаден до денег. Всю мелочевку всякую в дом тащил, да продать потом пытался, что остальные люди выкидывали или просто так отдавали. Он бережно хранил в своем сарае, доверху забивая того всякой рухлядью. Главной гришкиной мечтой было уехать из деревни в большой город, стать, как он любил говорить человеком уважаемым. И вот как-то раз вычитал он в какой-то книжонке, что для того, чтобы быстро разбогатеть, нужно неразменный рубль себе заиметь. Монетку такую, что всегда к тебе вернется, куда бы ты ее ни потратил и где бы не оставил. Не знаю уж, откуда узнал Гришка про ритуал нужный из той же книжки аль подсказал кто. Да вот только загорелся он идеей этой «Мама, не горюй». Купил гуся для обмена с нечистыми, выкопал яму, где его нужно было без головы да с потрохами запечь, и стал полнолуние ждать. Подношение по законам колдовским нужно было черту отдать, который за него рубль и предложит. Как Гришка мне потом рассказывал, только луна на небе показалась, Стал он делать всё, как положено. Взял гуся, на перекресток вышел и стал ждать. Говорит, стоит, ждет, А самому боязно, как-то неуютно. Хотел было плюнуть до да домой пойти. Как вдруг видит, знакомый мимо проходит. Окликнул он его, поздоровался. А тот словно бы в лице переменился. Улыбается так странно и за гуся 20 рублей предлагает. Ну, Гришка на знакомого так недоверчиво посмотрел, и тут видит, лицо похожее, да вот только глаза черные, будто вместо них два провала бездонных. Ничего он ему не ответил, и стал ждать черта с неразменным рублем. Стоит, значит, ждет на перекрестке, как вдруг видит, Идет к нему мужик в одеждах старинных, украшенных богато. В камзоле обшитом шапке меховой с перьями торчащими. Достает из-за плеча мешок, а тот доверху набит цацками всякими, да монетами золотыми. Говорит, мол, вот тебе за гуся. По правилам всем отказать нечистому надобно было, да продолжить черта с рублем ждать. Только чего уж там. Жадный был Гришка, это его и погубило. Отдал он гуся мужику, да довольный с мешком золото домой пошел. Поначалу жизнь его действительно наладилась. Купил себе одежды импортной, магнитофон, дом отгрохал в три этажа, дескать, когда в город переедет, вместо дачи будет. Потом в область поехал с деньгами и пропал. Вернулся спустя пару дней. Мокрый, побитый, весь в обносках. Говорит, только из деревни вышел. Так его какие-то негодяи избили до да ограбили. Еле домой вернулся. Я сразу подумал, что кто-то из нашинских постарался. Гришка ж не только жадный был, но и хвастливый до да жути. Да вот только понял потом, что вряд ли. Деньги украли. А в деревне никто богаче жить не стал. Потом дом Гришкин раза три горел. Скотина дохла. Остатки денег, что припрятать удалось, пропали. Замок кто-то на сарай сбил, да и вынес все подчистую. Даже часть хлама Гришкиного прибрал. С тех пор стал беспалый собственной тени бояться. Не знал я тогда даже, чем ему помочь, «Бабка вот уже как лет десять приставилась. А я в делах потусторонних не очень силен был. Ходил он еще месяца три, как неприкаянный. Исхудал, побледнел. Говорил, будто по ночам к нему черти приходят и спать не дают. Руки мне свои показывал. В укусах все. Синяки на них были большущие, как сейчас помню. Следы от зубов. Да вот только кожа вся целая, не царапинки». Будто бы изнутри кусал кто-то. Соседи шептались, что кричал он во сне часто. И по дому носился, как угорелый. А потом вдруг пропал. Ходил я к нему с мужиками. Да вот только не нашли мы никого. Посуда на столе стоит. Будто был здесь кто-то недавно. Печь затоплена. Но пусто в доме, и все тут. А соседи все продолжали жаловаться, что крики по ночам страшные из дома слышат. Ну и решил я тогда еще раз к нему наведаться. А вось найду чего. Перешагнул через порог и вдруг чувствую, смрад легкий такой повсюду расходится, да у спальни усиливается. Но я внутрь зашел и вдруг вижу. Из-под кровати лужица такая неприметная выглядывает. Еще диву дал, как же с первого раза-то не заметил. Отодвинул кровать. А там... В общем, долго мы потом с мужиками не могли понять, что ж такое мне довелось найти. Это было маленькое иссохшее тело уродливого старика будто бы много лет пролежавшая в каком-нибудь подвале. Сначала мы даже и не поверили, что это и есть Гришка-то. Уж больно-то высохшая мумия на человека не была похожа. Да вот только смотрю, у мертвеца пальца на левой руке нет, как и у друга моего. Схоронить его пытались, да только без толку. Через пару дней кто-то могилу разрыл, а тело забрал. Мужики подумали, да и решили крест тоже убрать от греха подальше. Противился я поначалу сильно, но потом смирился. Что же мне, против всей деревни в одиночку-то идти? С тех пор дом пустует, хоть и хоромы знатные. Много кто пытался туда заселиться, да только все сбегали вскоре. Говорили, будто по ночам из спальни Гришкиной. Крики жуткие, до стенания доносятся. Мучают его душу черти. До сих пор отпустить не могут. И такое бывает... Ну-ка, стой! Нет, этой дорогой не пойдем. Почему? Почему, почему? Надо так и все тут. Треск слышал, будто дерево сухое переломали. Нельзя идти туда, по крайней мере, не сейчас. Ох, ну все тебе рассказывай. Ладно. Только на меня потом не пеняй, что по ночам спать не сможешь. Ты, наверное, часто слышал все эти рассказы о леших да правилах, что в лесу нужно соблюдать, чтобы не заблудиться. — Нет? — Странные вы люди, городские-то, даже самых простых вещей не знаете. — Ладно, так и быть, расскажу. — Значится, есть в каждом лесу хозяин свой, что лешим кличут. От пожаров до вандалов свои угодья охраняет, животных стережет, чтобы не выродились. Вот только настрой у него бывает непредсказуемый. Может запутать человека, чтоб тот днями меж деревьев без еды и воды блуждал. А может и на поляну, полную грибов до да ягод вывести. Считается, что ежели решил тебя леший сгубить, нужно одежду наизнанку вывернуть и задом пойти. А вось тот сам запутается и хватку ослабит. Да вот только в каждом лесу Свой Лешь имеется, а потому правила те могут немного отличаться. У одного крестик задом наперёд надеть надобно, у другого глаза закрыть и достался считать. И у Нашинского тоже свое правило есть. Дескать, коли скрип протяжный в тишине мёртвецкой, услышишь? Разворачиваться нужно и уходить куда подальше. Леший то сердится. И коли на глаза ему попадешься, не сдобровать тебе, говорили люди, будто даже если из лесу выйти сумеешь, будет манить креметь тебя обратно всю жизнь оставшуюся, никакого покоя не даст, пока не доберется. Те, кого после расправы потом находили, уже и на людей не похожи были. Тела их в деревья врастали, только лица корой покрытые стволов торчали. Сам я с таким ни разу не сталкивался, ибо знали у нас все в деревне про правила это, потому никто лешему на моем веку не попадался. И приехал к нам как-то раз, чай не упомню когда, студентик один, бледный, худющий, мешки под глазами огромные, чай прихворал чем, представился ботаником, говорит, прибыл в экспедицию для изучения редких лесных растений в их естественной среде. Сказал, что задержится у нас надолго, а потом жилище нужно хоть какое-нибудь. Ну, мы люди гостеприимные, поселили его в одном из домов пустующих и стали помогать кто чем мог. Кто топор старый отдаст, кто посудину какую. К деревенской жизни студент привык быстро, помощи редко просил, сам дров наколит. Воду с колодца принесет, даже стал иногда на рыбалку ходить, до да сети на берегу ставить. Только видели мы, что чахнет он с каждым днем все сильнее и сильнее. В расспросах своих часто спрашивал про особые рецепты, травы целебные до настои. А мы что? Вот если бабка моя еще жива была, то да, может чего и рассказала бы. А так... Со временем привыкли деревенские к студентику-то, а потом и вовсе о нем забыли. Только потом докумекали, да что он правил танашинских лесных не знает, а авось ненароком попался лешемута то Думали расспросить, как живется, что в лесу видел. Приходим к нему в избу. А тот будто помолодел. Кожа порозовела, щеки румянцем налились. Даже очки, с которыми он с самого приезда не расставался, пропали куда-то. Но мы давай допытываться. Что случилось? Как он так измениться-то успел? Чай-воздух чистый и жизнь деревенская помогли. Тот посмеялся. Да и начал нам рассказывать про какое-то новое открытие, что любые болячки лечить сможет. Будто бы у нас в лесу Есть, как же он тогда выразился. А, во, симбиотическое растение. Говорил, похоже оно на старое высохшее дерево, только по сути своей является грибом, чей мицелий, читай корни, на целые километры под землей расходится, чуть ли не под всем лесом простираясь. Нашел он гриб этот с его слов по характерному скрипу, когда тот споры свои выбрасывал. Ну, мы тогда ему не поверили, покрутили пальцем у виска, да и разошлись по домам. А студентик-то через пару дней пропал. Мужики походили, поискали, но так его и не нашли. Я тогда еще не был лесником. Этим Павел Семенович промышлял, учитель мой. Рассказывал он потом, что спустя пару недель после этого В лесу странное дерево находил, высохшее, старое, а в центре будто бы дупло. Глядь в него, а там лицо человеческое, да еще и прямо как у студентика нашего пропавшего. Испугался ли с них страшно, да и не стал никому ничего по этому поводу говорить, лишь со мной на старости лет поделился. Похоже, потревожил все ж наш гость лешего да и свершил тот над ним расправу свою. «Ну что это я все про лес да про лес рассказываю? У нас ведь еще и речка есть, много же рыбы там водится, а какого налима можно возле плотины поймать? Сказка! Да вот только не всегда так было. Когда-то река была местом гиблым и опасным. Да настолько, что никто и не ходил к ней, все к дальней тополи. Никто, кроме одного человека. Звали этого человека Василий Александрович. Сколько себя помню, был он всегда седым стариком, и за всю мою жизнь вид его совершенно не изменился: дежурная плетенная шапочка, накинутая на плечо веревка. Кожаный жилет и простые домотканные штаны. Казалось, будто рыбак этот словно застыл во времени, погрузившись в свое дело настолько сильно, что и сама Костлявая забыла о его существовании. И отчасти это действительно так. Василий Александрович был человеком старой закалки, со своим бытом, нравами, но что самое главное какими-то особенными преданиями и сказками, которых я не слышал даже от своей покойной бабки. Свободно от рыбалки и плетения сетей время, он часто звал дворовую ребятню, в числе которой был и я, для того, чтобы потравить разнообразные байки. Он рассказывал истории про утопцев, что сидят в речном или и терпеливо ждут, пока очередной зевака... Не приплывет прямо в их цепкие лапы. Про русалок, что под видом красных дев заманивают на дно молодых юношей. Про водяного. Всего слов, водяной мог быть двух пород. Своенравный дух, что благоволит рыбакам при уважительном крике отношении. Или же злой и старый утопец, что умудрился ненавистью своей того духа прогнать. Самым зловредным, как ты понимаешь, являлся второй. И как назло в речушке нашей именно такой керемет лет шестьдесят назад и поселился. Кто в воду хотя бы по пояс заходил, сразу тонуть начинал. И хорошо, если на берег выбирался, а то и утопнуть мог. Если удочку решал, кто закинуть, то та непременно за корягу какую цеплялась или камень подводный, а о сетях и говорить было нечего. Только поставишь, и видишь вдруг, как они в виде лоскутов по течению плывут. Василий Александрович, жена против, всегда возвращался домой с большим уловом, часть себе на пропитание брал, а остальное старикам да детишкам раздавал, за что его все и уважали. Не знаю уж, почему его самого водяной не трогал. Но слухи ходили разные. Кто-то говорил, что был он знаком с утопцем при жизни, а потому тот его по старой памяти и не тревожит. Другие вторили, будто старик-колдун сильный и заклинаниями до да шепотками может нечисть отгонять. Не знаю уж, где тут правда, а где ложь, но долгое время был Василий Александрович... Единственным жителем деревни, что к речке нашей безопасности подступиться мог. Промышлял рыбак так долго, что мне вот уже четвертый десяток пошел, а он все сети свои ставит. Но однажды решила наша ребятня на речку вопреки запретам сходить. Много лет на ней уже никто не тонул, а в озере лесном скучно было купаться. Ни течения тебе, ни азарта никакого, кто на другую сторону переплыть сможет. Подождали они, пока взрослые на покос уйдут, да и повалили туда всей гурьбой. А когда родители хватились, тех уже и след простыл. Прибежали деревенские к Василию Александровичу, да и давая помощи просить, дескать, помоги, мил человек, век должны будем. Тот сначала противился, отпирался. Но в конце концов все же согласился. Добрым он человеком был, да и детям грех не помочь. Говорит, принесите мне крапивы, папоротника, да муки на Ивана Купалу с молотой. Буду хлеб печь, что водяного отогнать сможет. Поздней ночью сел в лодку свою, на центр реки выплыл, да и кинул якорь. Не знаю, что он там делал, но не было его до самого утра. Когда матери все глаза выплакали, объявился наконец. Да не один, а с детьми пропавшими. Те все тиной покрытые, глаза стеклянные, бледные, как смерть. Но ничего, через пару дней оклемались. Только где пропадали и что с ними такое приключилось напрочь позабыли… С тех пор речка спокойной и стала. Поняли мы это только, когда Василий Александрович нам сам поведал. Говорит, прогнал он водяного. Кто хочет, теперь рыбачить может. Да вот только здоровье старика после того заметно подкосилось. Словно бы сотворил он в ту ночь нечто такое, что внимание костлявое к нему снова привлекло. Вскоре вовсе не стал рыбака нашего. Так и унес он с собой в могилу. Секрет того, как утопца старого прогнать умудрился. Но все же кое-чем поделиться со мной успел. Видно, почуял за пару дней до кончины своей, что приставится скоро. Да и позвал к себе на разговор. Поведал, что спас его тогда на реке. Не хлеб особый, а веревка из льняного лыка которую тот всегда с собой на плече носил. Но и решил передать ее мне по старой памяти, а то от чего добру пропадать. Я веревочку ту до сих пор ношу, вместо шнурка штаны подпоясываю. А вось правда от бесовщины всякой защитить сможет. А в моем-то деле любая помощь пригодится. Но, по правде говоря, не всегда нечисть всякая на расправу скоро. Иногда ее можно и для собственных дел подрядить. Чего смотришь? Да, и такое бывает. Много подобных случаев на своем веку мне повидать довелось. Тут нам уже недалеко идти осталось. Но так и быть, еще одну историю все же расскажу. В общем, было это настолько давно, что я тогда еще под стол ходил. А приключилось все с матушкой моей. Еще в бородатые времена была традиция в деревнях такая. Деток мертворожденных под порогом хоронить. Дескать, дух их дома берегать будет, да за очагом следить. Потом вера совсем другой стала, и про подобное позабыли, но отголосочек все же остался. Духов тех, что в домах предки поселили, домовыми прозвали. Коли в новый дом заезжаешь, всегда нужно домового этого задобрить, а то и ж тут нашлись хозяева. Для него-то это место его роду принадлежит, потому по его разумению он да потомки его хозяевами в нем должны быть. Если задобрить домового не получилось, то опиши пропало, будет с тех пор утварь пропадать, вещицы мелкие. Может, домовой даже ночами пытаться душить до да животных, собаку там или кошку, со свету сживать? Что ж там, говорить о детях, неровен час, беспокойный домовой и их задавит. А ежели все ж получилось склонить духа на свою сторону, все в доме преобразится. Счастье, уют, да семейная идиллия станут в доме частыми гостями. Матушка моя, в отличие от бабки, не особо во все это верила. Потому домового задабривала редко, из-под палки. Она раньше на опушке леса жила, да у матери своей знахарскому искусству училась. Не вышло у нее ничего в итоге. Так и не смогла ей бабка знания своих передать. Потом, как настала пора матушке жениться, заняла она дом, пустующий в деревне вместе со своим суженым. Бывший хозяин на войну добровольцем ушёл, да так и не вернулся, чего добру пропадать. Так рада матушка была из-под крыла родительского выпорхнуть, что все наказы бабкины запамятовала. Батюшку осветить избу позвала, иконы в красный угол поставила, а домового задобрить забыла. Рассказывала, лежит она как-то ночью, и чувствует, будто кто-то смотрит на нее только глаза откроет, как сразу чувство это странное пропадает. Лишь где-то на краю зрения промелькнет пятно темное, и все на этом. Потом стали родители замечать в доме странности всякие. То молоко скиснет, то кошка дворовая, что с самого приезда подкармливаться ходила. Третьи сутки уже не объявлялась. Не знаю, сколько бы это могло продолжаться если бы не один случай. Отцу моему тогда нужно было в город съездить, вроде как на каком-то собрании присутствовать, деревню нашу представлять. Жил он достатки, человеком был не глупым, а потому завистников у него было много. Как прознали, что в доме только матушка, да я и остались. Так решили дела темные воротить. Заявились во двор наш под ночь, Собаку ни про что, ни за что забили, да и залезли в окно открытое. Матушка моя редко ставни закрывала, потому как всю жизнь вместе с бабкой-знахаркой жила, а кто и никто в здравом уме заявиться бы не посмел. Начали иконы в мешок собирать, да в сундуке копаться. Матушка от шума проснулась, и как закричит, один из душегубов ей рот закрыл. И нож из кармана достал, дескать, дернешься, убью. А тут я маленький на свою беду заплакал. Ну, подумала матушка, все, пиши, пропало. Как вдруг видит? То ли тень какая-то черная на шкафу сидит, то ли перьев кучка. И на грабителя все смотрит. Причем глаза у нее такие были большие, зеленые, прямо кошачьи. Варюга видно, тоже взгляд на себе почувствовал. Повернулся в его сторону. А тень как прыгнет ему на голову. Мужик закричал, забегал по избе, а мать видит. Клочья волос с головы его в разные стороны летят. Подельник, как только крики услышал, так сразу слинял. Подумал, может, что муж вернулся, а ли ружьё матушка достала. Гоняла штука эта пернатая душегуба по дому долго. Пока тот сам в окно не выпрыгнул, да в лес со страху не рванул. Матушка моя, как в себя пришла, так сразу про домового-то вспомнила. А как муж вернулся, то и рассказала ему все как есть. С тех пор каждую неделю родители домовому исправно в мисочке молока до да сухарей оставляли. И меня к тому приучили, да так, что до сих пор нет-нет, да и оставлю под печкой угощницы. «Ну всё, пришли!» «Как это не туда?» «Туда, милок, туда!» «Ну что ты по карманам-то заширудил, полно тебе!» «Нет там пуколки твоей!» «Внимательней нужно быть и не отвлекаться на баловство всякое! Я вашу породу заверстую, чай не впервой! Ходите по глухим деревням, да народ честной грабите, а вось думаете, будто там одни старики никому не нужны, живут!» Не хватится их никто. Не по-людски это. Помнишь, я тебе про волчью тропу рассказывал? Так вот. Слукавил чуток. Грешен. Видишь ли, когда я потом после милиционеров туда пришел, то источник всех бед и обнаружил. Огромная здоровая псина размером с медведя. Глаза красные, шерсть черная, как смоль. Ранили ее сильно, кровью стекала. Неровен час померла бы, но ничего, я животину подлатал, выходил и снова на ноги поставил. Она мне на охоте помогает, делянку охраняет. Вот только кормить ее все же надо время от времени. И простой дичью она, увы, сыта не будет. «Ну куда попятился? Заблудишься ведь, чай тропок нужных не знаешь!» «За компанию спасибо», — уважил старика. «Дал, наконец, выговориться!» «Ну а сейчас извини, идти пора. Не любит животинка моя, когда на нее во время кормежки смотрят».